Он взволнованно подается вперед. Если эта безделушка так уж нужна ему, может, он и научится лепить булочки? Два пекаря всерьез принимаются за Чарли. И вся пекарня собирается вокруг. Фрэнк очищает участок стола, а Джимпи шмякает на него средних размеров кусок теста. Зрители заключают пари. «Следи внимательно!» «Говорит Джимпи и кладет цепочку с диском на стол. Следи и повторяй за нами. Научишься делать булочки, и эта штука твоя. На счастье!» Чарли, сгорбившись на стуле, смотрит, как Джимпи берет нож и отрезает кусок теста. Ему видно каждое движение. Вот он раскатывает тесто в длинную колбаску отрывает от нее кусок и сворачивает в кольцо. Время от времени Джимпи посыпает тесто мукой. «Теперь смотри сюда», — говорит Фрэнк, проделывая то же самое. Чарли смущен. В их действиях есть разница. Катая тесто, Джимпи растопыривает локти, как птица крылья, а Фрэнк прижимает их к бокам. Джимпи держит все пальцы вместе, а у Фрэнка большие пальцы задраны вверх. Джимпи говорит «Давай, Чарли, попробуй». Чарли отрицательно качает головой. Неуверенность в мелочах пригвождает его к месту. «Смотри, Чарли, я сейчас сделаю все медленно». «Следи и повторяй движение за мной. Договорились?» «Попробуй запомнить все как следует, чтобы потом сделать самому». Чарли морщит лоб, наблюдая, как Джимпи отрезает кусок теста и скатывает его в шар. Он медлит, потом берет нож тоже отрезает кусок теста и кладет его на середину стола. Медленно, отставив локти, как Джимпи, он скатывает шар, смотрит то на свои руки, то на руки Джимпи и старается держать пальцы так же, как и он, вместе». Нужно сделать все правильно, потому что Джимпи хочет этого. В голове что-то шепчет. Сделай все правильно, и они полюбят тебя. Чарли очень хочется, чтобы Фрэнк и Джимпи полюбили его. Джимпи выпрямляется, и то же самое делает Чарли. Вот это здорово! Смотри, Фрэнк, он сделал шар. Фрэнк кивает и улыбается. Чарли вздыхает. Он весь дрожит от напряжения. Успех непривычен для него. «Хорошо», — говорит Джимпи. «А теперь будем делать колбаски». Неуклюже, но очень внимательно Чарли повторяет каждое его движение. Несколько раз дрожание рук сводит все его усилия на «нет», Но в конце концов он ухитряется скрутить кусок теста в кольцо. Он делает шесть колечек и кладет их на большой посыпанный мукой противень рядом с теми, что сделал Джимпи. «Отлично, Чарли!» Лицо Джимпи серьезно. «А теперь сделай все сам, без меня. Давай!» Чарли смотрит на огромный ком теста и на нож, который сунули ему в руку, и сразу же им овладевает отчаяние. Что он делал сначала? Как держал руку? Пальцы! Как скатать тесто в шар? Тысячи вопросов роятся у него в голове, а он стоит и улыбается. Ему хочется, чтобы Фрэнк и Джимпи были рады и полюбили его. Ему хочется получить обещанную цепочку на счастье. Он снова и снова переворачивает тесто, но никак не может заставить себя начать. Не может отрезать кусок, потому что знает, что ошибется. Ему страшно. «Он уже забыл», — говорит Фрэнк. Ничего в голове не держится! Чарли сосредоточенно хмурится и пробует вспомнить. Сначала отрезаешь кусок, потом скатываешь из него шар, но как он становится колечком, как те напротивне, дайте ему время, и он вспомнит. Вот рассеется немного туман, и он сразу вспомнит. Он отчаянно борется с собой, чтобы удержать в голове хоть чуточку из того, чему его учили. Он так старается. — Ну что ж, Чарли, — говорит Джимпи, отбирая у него нож, — не мучь себя понапрасну. Все равно это не твоя работа. Еще минута, и он вспомнит, если бы только они не торопили его, куда все так спешат. Иди, Чарли, иди, посиди и посмотри комиксы, нам надо работать. Чарли улыбается и вытаскивает из заднего кармана журнал со смешными картинками. Он расправляет его и кладет себе на голову, как шляпу. Фрэнк хохочет, да и Джимпи наконец улыбается.